Глава 13. Приняв на себя руководство лабораторией, Гаянас с чувством растущего беспокойства ждала, пока в отделе оперативников появится хоть кто-нибудь. Ей подспудно ситуация совершенно не нравилась. В соре эти почти на пустом месте, внезапное исчезновение руководителя лаборатории Тайвина Гаяна искренне симпатизировала. И за время пребывания среди его гамодрилов познакомившись с ними самими и их разработками поближе, все больше хотела не прикарманить к себе в авангард самые сливки научного коллектива гения, как изначально собиралась, а стать его частью. Она, привыкшая помыкать мужчинами в научных кругах, с легкостью, улыбками, лестью и обаянием, добилась расположения лаборантов, но переманивать их в авангард пока не стала спешить. конечной своей целью всё же поставив сначала посоревноваться в размерах интеллекта со штатным гением поэтому лаборанты стали и постепенно лишь ступенькой на пути этого достижения но выбранный в качестве цели субъект никак не хотел идти на контакт что заставляло её злиться и расстраиваться а злиться и расстраиваться она как раз очень не любила женщина в науке явление не то чтобы редкое всё-таки не фата моргана Но ум и способности Гаяны в полме позволяли ей составить достойную конкуренцию научному отделу корпуса первопроходцев и Тайвину лично. Да вот Генни никак этого признавать не хотел и в руки ей не давался, а амбиции и детский комплекс потребности в одобрении, который она так и не смогла перерасти, диктовали её беспокойной, но деятельной натуре исключительную геисточескую линию поведения. Вместе с тем она, будучи от природы девушкой насквозь романтичной, что совершенно не мешало её научным достижениям, старалась обоять первопроходцев, сразу всех. Позже собираясь устроить соревнование на право поднять её платок, чтобы дать победителю шанс завести с ней головокружительный роман. Но для неё не любовь и не подковёрная возня, а наука всё же была на первом месте. И приключившийся байкот сильно её нервировал. И к тому же с исчезновением штатного гения она точно поняла одну не очень весёлую вещь. При виде Тайвина её организм всё чаще выдавал специфическую показательную реакцию. Дыхание учащалось, сердце начинало отчаянно стучать, а в животе порхали бабочки. А сейчас она готова была сорваться и побежать следом за его флайером на экватор пешком. потому что флай-пропуска у неё не было. Она злилась на него, время проснувшиеся гормоны и химия досели ей несколько раз испытанной, потому знакомой, но поделать ничего с собой не могла. Как только она услышала шорох отезжающей в позы двери из коридора, она метнулась к оперативникам и обнаружила у них Макс, снимавший тяжёлый шлем. Со стуком водрузив его на свой стол, девушка оперлась на столешницу и грустно вздохнула. Макс. Гаяна подлетела к подруге детства. "А, это ты?" устало сказала оперативница. "Что-то случилось? Случилось?" Гаяна тревожно посмотрела на боевую Валькирию и безопелляционно заявила: "Я влюбилась". "И в кого?" мрачно поинтересовался Макс. "Я вот сколько тебя помню, ты всё время влюбляешься. Надеюсь, не в Честера?" А что, вакантное место уже занято? с любопытством спросила учёная, но, оценив опасно сверкнувший взгляд оперативницы, поспешила пояснить: "Всё с тобой понятно. Тебе 25, пора уже семью заводить, и с тех, кто на тебя смотрит, а не на кого ты глаз положила. Хоть раз тебе удавалось покорить намеченную вершину, и в который раз ты наступаешь на одни и те же грабли? Нет, своего кошака себе оставь. Может, когда-нибудь до него дойдёт". Я про Тайвина говорю. Макс залилась ехидными смешками, только через полминуты выдавив: "Ну-ну, удачи. Я там, может, когда-нибудь и выйду из состояния дружеской жилетки, а вот тебе точно не светит". "А если я ему помогу, это покорит суровое сердце учёного мужа?" с блеском в глазах спросила романтично настроенная Гаяна. "А в чём дело?" насторожилась Макс. Сегодня он с утра зашёл в кабинет, а потом оттуда сел в свой флайер и улетел на экватор. Мне кажется, если я за ним поеду и буду ассистировать в поисках нового образца призмы, он точно оценит. В поисках чего? сделала большие глаза Макс. Призмы. А, ты не знаешь. Наша новая разработка. Гаяна ничто же сомневшийся, быстренько присовокупила к потенциально революционной разработке и себя. А почему бы и нет? Короче, что-то типа хамелеона, только на бактериологической основе и с подключением нанитов. Позволяет человека или предмет не просто спрятать, а сделать невидимым, разве что терагерцевый спектр даст картинку, но его обычно не используют в системах слежения. Классно, правда? Так вот, что-то там у него, видимо, не сошлось в расчётах, и он улетел туда, где образец нашли, а за ним твой обожаемый кошак Так вот, как та химерка спряталась, прошептала Макс и чуть шатнулась, цепившись в стол. А давно они улетели. Какая химера? А времени часа 2 прошло. Честер велел, как кто-то из вас тут появится, рассказать и дать координаты. Да недавно было, потом расскажу. Понятно. Слушай, тут какое дело? Видно было, что Макс волнуется. Она то краснела, то бледнела, но наконец решилась и выпалила: "Я им Флайер испортила. Что? удивилась Гаяна. Зачем? Ну, ты понимаешь, тут, в общем, Честера пригрозили убить, если я кое-что не сделаю. Что? Да просто тайвину какие-то писульки подкидывать. Что, с меня убудет, что ли? Я и их. А вчера вот просьба была более, но вдруг они серьёзно, а мы в ближайшее время никуда не собирались по этому Я бы поправила, сбивчиво объяснила Макс, а Гаяна становилась всё холоднее и надменнее. А кто они-то? полюбопытствовал учёный. Я не знаю, пригорюнялась Макс. Мне только на смарт уведомления приходили и конверты с деньгами и бумажками. Весело. Тебе ещё и заплатили. То есть ты теперь фактически предательница. Так ты свою пассию не завоевываешь, хмыкнула Гаяна. У меня не было выбора, с отчаянием произнесла Макс. А вдруг они не просто так угрожали? Я не переживу. Попала ты, Макс. Это в перспективе ключевая для военных разработок, и за неё могут не только твоего драгоценного Честера уханьдокать, но и вообще всех причастных, жёстко отчеканила Гаяна. Теперь мужика вот точно надо спасать. Заводи флайер полетели. Своим только предупреждения пришли. Куда ты делась? Раз звонить нельзя. Гаяна заскочила в научный отдел и скинула руководство на Нила. Учёный посмотрел на неё внимательно и цепко, и Гаяне пришлось пояснить: "Я за Тайвином. Возможно, он в опасности". В ответ на невысказанный вопрос во взгляде лаборанта, она решительно мотнула кудряшками и от помощи отказалась, ведь с ней летит Макс. Все еще правая рука и почти заместительница главы оперативного отдела, опытный первопроходец, хоть и влюбленная дура. И ее начальник туда же отправился. Как-нибудь они вместе справятся с задачей найти, отыскать и привезти назад одного сумасшедшего гения. Нила беспокойно покачал головой и напутственно произнес. «Вы только живыми их привезите. Вот это все с его руганью, с нашими обидками, напускное». «На самом деле мы Тайвина любим и ценим таким, какой он есть. Вся колония существует только благодаря ему и оперативникам». «А вы мудрый человек», — заявила Гаяна и убежала к Макс. Полет проходил молча. Макс включила смарт на поиск аварийных маячков, а Гаяна пыталась представить себе разные варианты развития событий и не могла. «Раньше в такой заварушке ей участвовать никогда не приходилось». И она всё больше увязала в суматошной очарованности корпусом и их штатным гением. Пока в расплавленном воображении Гаянны она героически спасала длинноволосого сероглазого шатена, срывая с его уст первый, она была в этом уверена, в его жизни поцелуй. Макс всё больше мрачнела. Наконец, не выдержав, она попросила подругу: "Гайка, я могу тебя попросить? Не говори ничего Честеру". "Ладно, я сама Отвлекаясь от мечтаний, Гаяна спустилась с небес на землю и поинтересовалась: "А когда?" "Дело серьёзное, Макс. Я-то промолчу, но если завтра к тебе опять придут и предложат уже мне бумажки подкинуть или флаеры портить". Макс не сказал ничего в ответ, и Гаяне стало тревожно. Вся эта криминальная возня не вызывала у неё никаких иллюзий и патологической увлечённость Макс Сопряжённый с абсолютно неуместным идиотизмом всего её поведения и объяснений, беспокоило едва ли не больше, чем её собственное чувство. Она уже намеревалась отчитать оперативницу в своём духе, но тут на карте появились две точки. Выбирай, буркнула Макс. Гаяна ни секунды не сомневаясь, ткнула в одной из точек. Давай сюда. Либо одного найдём, либо второго, либо обоих. Статистической погрешности тут быть не может. Флайер приземлился, и я с облегчением увидел свою боевую валькирию, и вместе с ней внезапно эгоистическое солнышко в кудряшках. Увидев Тайвина, Гаяна всплеснула руками и вознамерилась заплакать. — Ага, все с тобой понятно. Ты, может быть, и эгоцентричная карьеристка, но в первую очередь женщина до мозга костей — Что, что сразу переживать и слёзы лить? То ли дело, Макс. Нет, без слёз никогда, втинь обратно, строго сказал я. Гаяна хлюпнула носом и подчинилась. Мы втроём осторожно занесли штатного Гения в аппарат. Гани, Макс, времени совсем нет. Флайер стартовал на предельной скорости. Умница, Макс, сразу просекла расклад и направила машину к госпиталю. Я же с каждым мгновением ощущал Как по крупинке утекает время и жизнь. Живи, чудик, ты очкастый. Ещё своими махнаруками за подоголовыми гамодрилами повелевать будешь? приговаривал я, держа Тавина на руках так, чтобы не тревожить пробитое лёгкое, но и чтобы для второго места оставалось подышать. Штатный гений нашей почти всемогущей конторы рванно хрипел, розовая пена пузырилась на губах. Самодельный мой лубок из Палыка-Халата съехал, и я понимал, что дорога до больницы мы оба можем и не пережить. Тай просто сейчас загнётся, а я да я себя с потрохами съем, если его не довезу. Живи и живи, дыши, давай. Я загнано смотрел на то, как грудь учёного совершает всё более неровные и неглубокие движения, и вдруг понял, что если я не прыгну выше головы, всё Повинуясь необъяснимому порыву, я просто положил руку ему на грудь, начал напевать что-то из недавно услышанного и в красках представил, как дыхание стабилизируется, адреналиновая буря потихонечку стихает, уступая место спокойной сосредоточенности и экономии ресурсов. Вспомнился почему-то Вик, и та ночь в больнице. «Срастим кости силой мысли!» Я нервно хихикнул и снова сосредоточился. Краем глаза увидел, как повернулась ко мне Макс. Услышав, что мы сзади притихли и уже хотела что-то спросить, как осеклась и отвернулась. Я сделал себе заметку на будущее. Интересно же, что она тому и глядела, и почему не стала меня отвлекать. Но сейчас это было как нельзя кстати. Дыхание Тайвина стало как будто ровнее, глубже, хотя и реже. И я попробовал удвоить усилия. Что бы я ни сделал, раз есть эффект, надо продолжать. Поле зрение резко сузилось, по бокам все ушло в полную темноту. Отчетливым и ярким осталось лишь пятно крови на белой рубашке. Второе, межреберье, посреднеключичной линии, у меня под пальцами. На нем я и собрал фокус. В какой-то момент все перед глазами побледнело, поплыло, и мне даже показалось, что от моей ладони... В грудную клетку гения течёт что-то неуловимое, почти прозрачное, как марево жаркого воздуха, но живое и словно цветное. Вот только цвет я поймать не смог, и уплыл в неизбывную, первобытную тьму. Только что отец шептал что-то главе научников, почти боюкая его на руках. Ни Макс, ни Гаяна не могли разобрать, что именно мешал шум флайера, летевшего на предельной скорости в госпиталь. Но вдруг оба затихли. Макс резко обернулась, чтобы узнать, что происходит, и увидела, как оперативник, положив в ладонь Тайвину на грудь, начал что-то напевать. В первую секунду Макс решила, что гений скончался, а с головой у хитрой рыжеглазой морды и так были нелады, так что неудивительно». Я уже почти собралась поинтересоваться, в чём дело, но пока подбирала слова, застыл от изумления. Ладонь Честера приподнялась на пару сантиметров, и между мужчинами протянулся сначала тонкий серебристо-синий канатик света, а потом словно целый поток хлынул. Она моргнула, и видение исчезло. Показалось, подумал Макс, это вернулось, рассудив, что если тайна уже нет, и ее комментарии будут неуместны. А если все же не показалось, тогда тем более. Через пару минут Флайер подлетал к парковочной площадке больницы, и внизу уже ждали добрые дяди и тети в белых халатах, когда Макс обернулась на глухой стук. Первопроходец тяжело свалился на пол в глубоком обмороке, выпустив Тайвина из рук. Макс дернулась было к нему, но Флайер заложил финальный вираж и, конечно, не было. и пока она отстегивала ремень безопасности, обоих уже вытащили, пристроили на носилки и утащили куда-то в недро больницы. — Ты видела? — Макс понимала, что Гаяна вряд ли ответит, но не могла не спросить. Та, задумчиво покручивая прядь волос в пальцах, словно забыла о том, кто виновница творящегося Бедлама, и неторопливо сказала. — Ты знаешь, я не уверена до конца... Но если Тайвин выживет, я даю слово, что рядовым лаборантам к нему пойду. Такого я никогда еще не видела. А хочу. И ее глаза загорелись тем азартным огоньком исследователя, который из правильного экспериментатора никакими стрессами не вытравишь. И добавила, глубоко вздохнув, только б выжил. И чтоб ваш кошек драный не девятую жизнь разменял. Типун тебе на язык. испугалась Макс и побежала внутрь. Гаяна всё ещё пребывая в глубокой задумчивости, пошла следом, решая по пути сразу сдать Макс Честеру, когда тот свои прекрасные глазоньки откроет, или всё-таки предоставить ей возможность самой выкручиваться. Честь и совесть орали о том, что стоило бы сразу, а женская солидарность и остатки дружеского расположения отполированной романтической жалостью к несчастной безнадёжно влюблённой классики. Босс и его помощница демонически нашёптывали не торопиться и посмотреть на индийское кино ещё немного. В раке это всё, что в обмороке люди ничего не видят, или со мной что-то не так. Всё время, пока я был где-то там в безвремени, я гонялся то за каким-то кагалом вооружённых девиц, то они за мной, то спасал Тайвина в Энне раз от местных страховидных ужастиков. решивших, что он покусился на их гнездо, то, и это было самое страшное. Буквально видел, как он издаёт последний вздох, а я не могу ничего сделать. Каждый раз на ключевом, подыхательном моменте в очередном кошмаре меня выкидывало в следующий, и каждый раз я не успевал. Не вовремя прятался, меня догоняла игла, тайвин умирал у меня на глазах под тем злосчастным кустом в окружении любопытствующих ссылок или во флайере на моих руках. Да черт его дери, это подсознание!» И усилием воли я выдрался из беспамятства. С трудом открыв глаза, осмотрелся, переодели в больничную пижаму, положили на мягкую кроватку, в палату на одного с белыми твердыми стенами. Уже хорошо, а то я было подумал, что крышу надо догонять, шаман недоделанный. Петь он вздумал, наложением рук лечить. Фу! Чувство безотчетной тревоги обожгло макушку, и я вскинулся на кровати. Не успеваю. Куда не успеваю? Кому? Зачем? Подумать я тоже не успевал, поэтому осторожно спустил ноги на пол и попробовал их на прочность. Пол качался, ноги дрожали, ноги ржали, все вокруг плыло. Я что, головой приложился? И так бедово, а теперь еще и с глюками? Да. Чуть привыкнув к вращательно-вертикальному положению, я по стеночке пополз к выходу. В палате, равно как и в коридоре, никого не обнаружилось, и я даже слегка обиделся. «Я ж босс! Почему мои не пришли? Госпиталь свой, конечно, в доску, но как же охрану дверей, безутешные плачущие подчиненные в изголовье? Бардак, всех разнесу!» Пока обежался, незаметно для себя до полс до предпоследней по коридору двери, и повинуясь слегка заплетающимся ногам и закону инерции, ввалился в палату к незнакомцу. Мягко прикрыв собой дверь, я прися на неё и по привычке принялся оценивать обстановку. Слушался, смотрелся. За поворотом неторопливо шагали тяжёлые ботинки. Ага, не бросили так и бедное начальство. А судя по тому, что не торопятся, и в меня иголок никаких воткнуто не было, не так уж я и пострадал. Значит, просто за кофейком отходили. На кровати, облепленный датчиками, разметался Тайвин. Ну, конечно. Кому же еще меня могло принести? Что-то не так. Дыхание тяжелое. Но какое еще будет после таких травм? Если один в палате, значит, стабильный. Даже в реанимацию не засунули. Что же не так? Вдруг я понял. В забытьи учёный почти смахнул с себя датчики, и они фиксируют только основные удары сердца, которые, как я видел по жиле на шее, становятся всё более беспорядочными и слабыми. Да у него сердечко сейчас в фибрилляцию скатится, а пока услышат, пока поймут, да пока добегут, одна морока с тобой очкастой. У меня оставалось секунд 40. Сейчас мои дойду до палаты. От души выругаются и побегут меня искать, скорее всего сразу сюда. Они сообразительные, но могут не разобраться, оттащат, время не потеряем, надо спешить. Я отлип от двери, меня шатнуло прямо к кровати. Как я там делал? Один раз и сработало, должно и второй. Была не была. Я понимаю, что прикордиальный удар с такой слабостью нормально не выполню. просто со всей дури и массы рухнул гению локтем в область сердца явственно хрустнуло но прости издержки ситуации главное чтобы оно перезапустилось и свалился на стол заботливо кем-то поставленный у изголовья протянул в левую руку к груди учёного да может я самоуверенный шизофреник но я точно должен знать что сделал всё что мог даже если это что-то будет из области уиловой эзотерики и фантастики. Сосредоточился. Петь не стал, просто словно подхватил остановившееся от происходящего сердце и послал ему точный, но аккуратный удар тем самым живым, невидимым. А потом еще и еще. В ритме вальса давай запускайся. И когда ж ты мне под кожу залез, чудила ты лабораторная? оклемаешься, и я из тебя еще неприличную бешеную сову сделаю. Будешь, как мы, научим тебя и человечность, и плакать научим, сухарь ты погрызанный, и людям верить. Я буду не я, если на третий-пятый посыл я не почувствовал сначала слабый, потом все более уверенный отклик. Водушевленный я ожесточенно продолжал странные практики, а второй рукой дотянулся и таки поправил датчик. Аппаратура немедленно взвыла, а потом, как я, С одного конца коридора загрохотали берцы, с другого зашуршали мягкие тапки. Сейчас бегут красавцы. И тут я поднял взгляд и встретился с Тайвином глазами. Очнулся стервец. Вытащил гамодрил лохматый. А я говорил: "Брось". Тайвин извёл скорее по привычке, кривя тонкие губы в улыбке, полный одновременно навалившейся боли и благодарной признательности. Меня словно патакой облили, так приятно стало. Я ещё усилил нажим, теперь просто вливая в него таинственное нечто. Тайвин присмотрелся ко мне, перевёл глаза сначала на мою руку, потом снова на меня. Что это? Ты туманность свойственная только пришедшему в себя человеку быстро уходила из его взгляда. И ее место заняли маниакальные огоньки, грозившие мне пятьюстами пробирками и тысячей опытов. «Руку убери, ты ж последнее отдаешь!» «Откуда он знает? Я себя чувствую как... как... елки зеленые. Руку-то убрать я и не могу», о чем я с растерянной ухмылкой тут же ему и сообщил. «А я не могу. Заклинило». «Гамадрилт, твою налево убирай! Эй, кто-нибудь!» На этом моменте дверь в палату открылась, и туда, толкаясь в проеме, влетели все, кто только мог. Пока они пялились на меня, Тайвина, в мою ладони вообще все происходящее, я, наконец, понял, что ученый прав и благодарно отрубился. На этот раз без всяких сновидений. Тайвин, хоть и чувствовал себя крайне приотвратно, быстро навёл порядок рядом с собой. Вей двое сняли его со стула, положили на катальку. Она в коридоре один держит, второй катальку тащит. Вей в белом, готовьте реанимацию. Скорее всего, нужен будет физраствор глюкоза. Что у вас есть из стимуляторов? Будет крайне степень истощения. Вей в зелёном, мной позже займётесь. Внесите в лист назначение, что мне надо сердце проверить, желательно срочно. и датчики нормально на место поставьте, и пост медсестры в палате не снимайте, если организм меня подвел раз, не исключен рецидив. Пока все метались, исполняя его указания, в чем Тайвин и не сомневался, он не сводил глаз с рук и лица Честера. И ему точно не нравилось, что он видел. Ладонь по-прежнему окутывали чуть заметные сполоки, лицо оперативника быстро бледнело и как-то застрялось, становилось будто восковым вспомнив элементарную физику проводников и диэлектриков тайвен решил что замыкание контора на себе будет точно лучше чем утечка этой энергии в пространство положили молодцы теперь стоять стоять я сказал сейчас увезёте никуда не денется ты с кольцом возьми его ладоне и прижми друг к другу не спрашивай делай первопроходец хоть и дико покосился на гения но выполнил и с усилием начал сводить ладони. Те отчаянно сопротивлялись, словно между ними были одинаковые магнитные полюса. Но еще рывок, и всем присутствующим показалось, что где-то далеко, явственно от души, хлопнули дверью. Лицо главы оперативников начало розоветь, а ладонь перестала светиться. — Увозите! — Тавин тяжело откинулся на подушку и вздохнул. Пока врачи колдовали уже над ним, его мысли разбрелись в разные стороны. Что он за неблагодарное сухое дерево, раз от него все лаборанты сбежали к чёрту в юбке, а за чезом его ребята вереницей ходят и в глаза заглядывают. Вон, как и в больницу привезли, так наверняка всем табуном и бегают, возле палаты смены меняют. Сколько раз оперативник спас учёному жизнь, и сколько таких околомагических подходов проделал, что это за энергия и каков резерв таинственной субстанции в человеческом теле и у этого удивительного субъекта в частности. Но что-то такое его цепкий ум припомнил. Около года назад, когда они впервые столкнулись с крестоглавой химерой, рыжеглазы уже ходил несколько дней кряду бледным как полотно, а один из его оперативников вскрик Вытащил выигрышный билет в лотерее Между жизнью и смертью. И Тайвин начинал подозревать, что дело было не только в очень удачно совпавшем по времени изобретении в его отделе универсального антидота.